Часть 1 Глава 1 Пять лет назад. Константин. Пришлось молчать всю дорогу до ресторана. Больше не могу. Совсем охренело. В негодовании шиплю на неё и надеюсь, что в роскошном зале нас никто не услышит. Я уже еле сдерживаю себя, чтобы не ударить кулаком по столу или ещё лучше не свернуть шею этой маленькой раздолбайки. Какого хрена ты рот свой открыла? А что я такого сказала? Она непонимающе хлопает глазками. Боже, какое умиление. Ты что, элементарных вещей не понимаешь, идиотка? Глубоко в душе мне уже очень давно плевать на чужое мнение, но репутация хладнокровного, всегда собранного человека есть репутация. И она должна быть безукоризненной. Теперь я редко стремлюсь кому-то понравиться, хоть подобные экземпляры и присутствуют в моей жизни. Скорее наоборот. Ты и забыла, что в твои обязанности входит стоять рядом со мной и мило улыбаться. Горячо продолжаю без возможности отыскать и перекрыть вентиль неуместного сарказма. «Константин Юрьевич, я ведь ничего такого и не сказала. А тебя вообще никто не просил разговаривать. Ты доела?» Уточняю лишь для галочки, сурово барабаня пальцами по столу. «Да, тихо и очень расстроенно промямлило это чудо из сопровождения». «Да как же их таких безмозглых туда берут-то? Поздравляю. Свободно. Мой тон не терпит абсолютно никаких возражений. Не дай бог, она сейчас ещё что-то лепнет». «Ну нет. Очевидно, зародыш мозга у неё всё же имеется. Она встаёт и уходит, нерешительно попрощавшись. Жду, пока я останусь один за столом и набираю номер своей помощницы». Стараюсь утихомирить неудержимый внутренний гнев, уже более спокойно произношу в трубку в ответ на весёлое «Алло, твоя девочка?» Выставила меня полным идиотом перед Балконским. Пауза. «Не может быть», — сомневающимся голосом произносит Рита. «Что она сделала?» «А как ты считаешь, что она вообще может сделать?» «Понятия не имею, что могло вас так вывести из себя». «Эта выскочка заявила...» что крокодиловая кожа давно уже не в тренде, и носить её будет только очень ограниченный человек, у которого полностью отсутствует чувство стиля и вкуса. О боже, раздался на другом конце провода тонкий писк. А на балконском, разумеется, были его туфли из любимой коричневой крокодиловой кожи. Кажется, я слышу протяжный грудной стон. Рита, я тебя предупреждаю серьёзно. Ещё один подобный косяк, и ты на меня больше не работаешь. «Запомни, я не посмотрю на три года верные службы. Стараюсь говорить как можно спокойнее, но тихие угрожающие нотки, тем не менее, запихнуть подальше не получилось. Константин Юрьевич, прошу прощения за казус, но ведь она профессионал. Странно, как это она так пролетела. Профессионалы так себя не ведут. Любая девка с улицы, которая два дня ничего не ела, вела бы себя осмотрительнее и умнее». Константин Юрьевич, вам не подойдёт любая, вам нужен профессионал с привлекательной внешностью и хорошими манерами. Наелся уже, перебиваю даже не задумываясь, спасибо. У вас через полтора часа встреча, сегодня Алина отработает, а потом... Алина уже закончила как пять минут, а ты мне срочно найдёшь новую спутницу. Но... но... Но, Константин Юрьевич, где я найду её за полтора часа до приёма? Моя помощница резко позволяет себе повышать голос, давай волю эмоциям. «Да мне насрать, Рита! Я пришлю к тебе первую попавшуюся мадемуазель. И ты мне за час приведешь её в порядок, если сама не смогла справиться с элементарной задачей. Не успеешь? До свидания!» «Не сможешь уговорить? До свидания!» «Хоть один косяк с её стороны из-за общей неосведомлённости? До свидания!» «Что-то не учтёшь ещё хоть один раз? До свидания! Мне продолжать?» «Но это уже просто смешно. Это очень глупый эксперимент. Экспериментом были такие, как твоя Алина. А это экзамен на профпригодность моей помощницы. Мне сегодня уже терять нечего». «Экзамен, говорите? И вы настолько на него настроились, что всерьёз готовы неимоверно раскошелиться?» «Это дело принципа. Работай». И нажимаю «отбой», будучи абсолютно уверенным, что в этот раз Рита не подведёт. Оглядываю зал разочарованным взглядом, всё не то, поворачиваю голову в другую сторону, не то, не то, не то, хотя... Приглядываюсь, делаю знак своему человеку, по совместительству водителю, которого голодным я никогда не оставляю, сидящему неподалёку, и он приближается ко мне. Кивком головы я указываю на дальний столик, за которым одинокая девушка что-то увлечённо пишет в блокноте. Не уродина, не красавица, простая. С серьёзным взглядом и гордым разворотом плеч. С тёмного цвета длинными волосами, собранными в обычный хвост на затылке. Нормальные брови и ресницы. Нормальный нос с чуть заострённым кончиком. Фигурка вроде ничего. Сойдёт. «Вон ты увидишь?» «Да, босс». «Она мне нужна. Сюда я». «Понял, босс». «Ну, хоть кто-то нормально работает. Хотя, погоди. Рите намного лучше удаются уговоры, чем ему». Нажимаю на кнопку разблокировки экрана и вновь набираю номер своей помощницы.